Надо бы успеть купить продуктов на неделю, пока они закрыли магазины. Присел к столику, открыл потрепанный блокнот, в который записывал хозяйственные траты. Посчитал, сколько придется истратить на яичный порошок, пять упаковок сыра, пачку кофе, масла и три ломтика ветчины. Покачал головой и начал считать наново Слишком большая трата. Ограничился тремя упаковками сыра и ломтиком ветчины. Вместо бифштекса решил взять дешевые куриные потроха. После крутой выпивки горячий бульон — истинное спасение. Надо бы проверить печень, сосет под ложечкой. Потом он пустил чуть теплую воду, забрался в ванну и 10 минут блаженствовал. Вспомнил недавнего собеседника. «Интересный старик. В наше время колоритных людей мало. Ныне идет какая-то штампованная продукция, а не люди. Отчего так?» Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикации. Теперь радио убивает журналистику. В газете ждут кратких сообщений, а радиослушатели в первую очередь интересует во что одета Джоанн, диктор второй программы радиослужбы биби-си хотя они не очень даже и вслушиваются в то что она читает только когда дают динамику роста доллара и соответственно падение фунта кончает болтать пить чай или мыть посуду деньги есть деньги жизнь говоря точнее радио открывает дверь в любой дом левой ногой снисходительной властно причем особых усилий на это и не затрачивает Материалы читают серые, слова нет. Чистая фиксация факта. А тут в газете надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. А сенсации говорить нечего. Это стало редкостью. Статья об угрозе Кремля, стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции сделались бытом. К этим трафаретам привыкли уже. Своих забот хватает. Люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на острове. Слишком много нерешенных проблем. Поэтому это Сэммелл так искал сенсационного материала. Для журналиста Пабли прежде всего. Знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографии политиков, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше. Особенно интересуется актерами, потому, видимо, что каждый человек в душе актер. Все мы играем дюжину ролей одномоментно. поди иначе проживи, вмиг сомнут. Сэммелл вылез из ванны, до красна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил на комфорку сковородку. Разболтал в воде яичный порошок, сделал омлет, заварил кофе, и включил радио. Он называл его мусоропроводом, держал на кухне на подоконнике. Вспомнил от чего-то диск русского певца Вертинского. Совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса России». Там была прекрасная песня «Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели». Действительно, — подумал Сэммел, — всего одна строка, а сколько в ней смысла? Бедная мама мечтает, чтобы я женился. А я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать о том, что грезится. Я должен буду гнать себя с утра и до вечера. Еще бы семья. Конечно, я люблю мамочку. Но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы? Старики все-таки совершенно несносно. Живут своими представлениями, считают нас детьми, не То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу Аболтуса. Он так же, как и я, будет придумывать отговорки, только чтобы не приходить ко мне по вечерам и не выслушивать мои сентенции. Воистину все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак, если почувствую себя старым. Что может быть прекраснее Нелли?